Ранним утром второго сентября тюремный надзиратель Издом Перемягин проснулся от гулких ударов, раздающихся с тюремных ворот. Никак выспались до да французов, Подумал он с ужасом, прикидывая, как лучше встретить неприятеля: по громкому пулей или по тихому ножом. Однако, увидя, что не может совладать с волнением, трясущимися руками снарядил ружье и, крадучись, направился к воротам. «Ежели прибыл один французишка, так можно и сразу хлопать по неожиданности, а ежели двое, то сначала отопру ворота, потом одного уложу пулею, а второго ножом!» — поспешно продумывал свои действия Перемягин. «Если более, то вовсе затаюсь, а там поглядим, куда кривая выведет». Сквозь щель нераскрытых ворот надзирателю сначала явилась вороная конская морда. И только затем Изот ощутил из ноздрей исходящий горячий жар. Почуяв приблизившегося человека, конь фыркнул, принимаясь нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Догадавшись о присутствии соглядатая, всадник тут же разразился неистовой бронью и принялся с удвоенной силой молотить в ворота Эфесом свои шпаги. — Родненькой! — отпустило от сердца у Перемягина, и он принялся расторопно отворять ворота. Черный всадник стремительно ворвался на узкий, словно предназначенный к обороне тюремный двор, и смелил взглядом оторопевшего надзирателя. «Эко зыркает!» — уважительный не без страха подумал Перемягин. «Что тебе сатана в купе с Антихристом?» «Смотритель где?» — спросил всадник, не церемонясь. э почиваются!» «Кто в такое время спит?» Садник резко вогнал шпагу в ножны и соскочил с коня. «Веди к нему! Живо!» «Э, «Как о вас прикажете доложить?» Вытягиваясь по струнке, отбарабанил надзиратель. «Без представления и должного докладу никак -с не положено с...» «А ты, сволочь, поди меня не признал! Хорошее дело!» Незнакомец подошел к надзирателю и нарочито представился ему, как ровному по положению. «Начальник московской полиции Адам Фомич Брокер, к вашим услугам!» «Так точно-с, ваше превосходительство, не признался!» По весь голос заорал ополоумевший от страха надзиратель. виноват -с! «Ты мне тут не рапортуй!» – одернул поэцмейстер. «Веди к иванову Мы его тепленьким прямо из постели доставать будем!» Надзиратель повел брокера темными извилистыми коридорами и закутками, словно леший, старающийся закружить, запутать полицмейстера, завести его в тюремную глушь и оставить там на погибель. Чем дальше они шли, тем более крестообразный тюремный замок казался Адаму Фомичу бесконечным лабиринтом, в недрах которого притаился пожирающий пленников Минотавр. — Что-то ты, братец, плутаешь, — заметил надзиратель брокер. «Я не с надзором прибыл, чтобы мне всю тюрьму показывать». «Э, «Никак нет, все по уставу-с», отчеканил Перемягин. «Путь сей разработан и утвержден самолично тюремным смотрителем. Для всякого посетителя и неукоснительно ему следовать есть наша прямая обязанность и долг службы». Поняв, что его дурачат, полицмейстер вспыхнул и, схватив надзирателя за грудки, пригрозил ему кулаком. «Стачайшим путем веди к Иванову, или я сию же минуту самолично удавлю тебя, как собаку, за саботаж!»